«Облегчу вам задачу. Я подпоручик муниципальной стражи Петряев. Рапорт надлежит отнести на улицу Юньского полдня, дом 3, управа города Инска». такого города нет», — мстительно выдал Мерцалов. Подпоручик Петряев развел руками. «Тогда не знаю, чем вам помочь. Если нет города, значит, нет управы и стражи. И, следовательно, нет меня. Писать рапорт не на кого». Кстати, и мальчик по фамилии Климчук тоже, выходит, нет. Оказавшись в несуществующем городе, он по законам природы должен был раствориться в небытие. Или в небытии. Как правильно, Валерий Павлович? По-моему, и, — сказал Валерий и с удовольствием вспомнил памятник на Зеленом дворе. Да, а Ефрему Зодчу я бы советовал покинуть на высшем уровне стремительности несуществующий город Инск. Ибо если человек не верит в реальность места своего нахождения, он может запросто провалиться в какой-нибудь межпространственный вакуум. Или даже глубже, поскольку вакуум все-таки материален. Ефрем Зотович Мерцалов не удостоил подпоручка ответом. Сутулившись, он уходил со двора и скоро исчез в калитке, расположенной между двухэтажным сараем с кривой галереей и кирпичным строением, похожим на старинную конюшню. «Ах!» — Витя заметно обмяк. «Давай присядем где-нибудь. Думаешь, у меня большой опыт участия в таких голливудских эпизодах? Я же главным образом администратор, а не оперативник». Он оглянулся. «Он там». Под стеной с проломами кто-то соорудил скамейку из кирпичных обломков и доски. Витя сел, вытянул ноги в серых форменных штанинах, положил в подорожнике фуражку. Задрал рубаху и затолкал под брючный ремень свой пистолет. На затворе сияли солнечные блики. Валерий сел рядом. Никогда не думал, что стану участником детективной драмы. Витя слегка развел руками. Такова, мол, жизнь. Валерий осторожно спросил. «Ты уверен, что это действовал строго в юридических рамках?» «Вполне. В рамках Конвенции по охране прав и безопасности детей, какова имеет в городе инская статус закона прямого действия?» «Да что за ребенок-то?» «А ты не в курсе? Вот тяна. Я думал, ты вчера виделся, слышим, и он тебе поведал о недавних событиях». «Вчера я вкалывал в крепости». А сегодня сестрица Лыша мне сказала, что он чего это прихворнул. — С ним случается. Ну, слушай тогда. И греясь под набирающим силу солнцем, подпорочек Петряев изложил второкурснику Зубрицкому историю двенадцатилетнего Григория Климчука, теперь известного под именем Грин. Историю, которую он частично узнал из диктофонной записи, сделанной субботним вечером, а частично из разговора с самим Грином, с которым повстречался вчера. «Хорошо, что я правильно рассчитал», — скромно похвалил себя Витя. «Подумал. Этот тип Мерцалов, вернувшись в Инск, пойдет по дворам, где играют ребята, начнет расспрашивать про незнакомого им пацана». «И точно. Смотрю, движется, оглядывается». Грин его описал детально, мальчик с литературными данными. «В папу». «Кстати, о папе. Чего они вцепились в его письмо? Чего пытали мальчишку?» А во многом дело темное, а во многом ясное. Юрий Климчук, редактор научного отдела в известном журнале, собрал, видимо, немало материала о желтом волосе, об их секретных технологиях и не менее секретных планах». «Это так называемая стерилизация общества?» «Ну да. Сперва благотворительные обеды для массы беспризорных ребят и бомжей, потом энергетические импульсы на секретной частоте». Занесенные в организм этой кормежкой препараты резко снижают иммунитет. Люди начинают помирать пачками, но не так, чтобы в один день, а в зависимости от возраста, состояния здоровья и т.д. Причем тихо и непонятно от чего. Поскольку они люди никому не нужные и нигде не учтенные, гибель эта зачастую остается незаметной. Особые команды заключенных по ночам собирают погибших, зарывают в укромных местах. Потом сами потихоньку отдают концы. Ведь я про это слышал. Но ведь раскрыли, пересажали гадов. <с> кого пересажали-то? Стрелочников. Но ведь это было лет десять назад. А Юрий Климчук и начал копать под волос десять лет назад. Видимо, он успел загнать весь материал в информатории под очень сложным паролем ударного уровня. Какого уровня? «Боже, чему вас там учили в этом спасательном учреждении? Пароль ударного действия страшен для всяких заговорщиков тем, что, когда он срабатывает, вызывает информационный выброс. Моментально. На все студии и каналы планеты. И уже ничего не спрятать, не сдержать. Ну, помнишь, как было после гибели императора Андрейки? Похоже только, что тогда это инспирировали сами заговорщики, чтобы застолбить права регенства». А если подноготное волосо всплывет сейчас, будет драма имперского масштаба. Волосяных агентов нынче внутри страны не считано. Ты знаешь, людоедские планы очень живучи. Идея стерилизации потихоньку сочатся наружу вновь. «Я, видимо, полный тупица», — горестно сказал Валерий. «Слышал кое-что, но думал, что это досужая трепотня».